От дома Казаченко в центр вели две дороги, причем в одном месте они пересекались, создавая в этой точке отличную возможность для слежения. Здесь, на обочине, я и пристроила свою девятку. Мне отлично была видна вся панорама, Виктория не могла проехать мимо меня незамеченной. Ее машину я зорко высматривала, будучи готовой сразу же пригнуться при ее появлении. К моему собственному удивлению долго ждать не пришлось». Вдовушка появилась через полчаса с начала моего дежурства. Она была на шикарном кабриолете в придаче без сопровождения. Этим самым она существенно облегчила мою задачу, всё-таки присутствие охранника ограничивало бы диапазон моих действий. А так, ненавязчиво пристроившись за кабриолетом Виктории, я последовала за ней на удалённом расстоянии. Благо машин на дороге было совсем немного. Ближе к центру мне ничего не оставалось, кроме как добраться поближе, спрятавшись за мощным джипом. С такого близкого расстояния я даже смогла заметить, что Виктория, судя по всему, здорово нервничала. Это проявлялось в её резких движениях и чересчур частых взглядах в зеркало заднего вида. Через некоторое время она стала поглядывать и на рядом идущие машины. А ведь при первой встрече она не произвела на меня впечатления подозрительной или нервной особы, дёргающейся по пустекам. Следовательно, у неё, скорее всего, возникли какие-то проблемы. А вдруг мне повезёт, и я смогу застать её за разговором с таинственным другом, который по совместительству окажется и убийцей. Что-то подобное явно намечалось, потому что Виктория притормозила у летнего кафе и уселась за столик, пребывая в состоянии напряжённого ожидания. Она сейчас сидела в самой гуще людей. В избежание подозрений я не стала входить в кафе, а сидела в машине, наблюдая за вдовошкой из окна девятки. Вскоре мои ожидания оправдались. К Виктории пристроился молодой парень, и я, как бы случайно подсевший за её столик, мне же сразу бросилось в глаза, с какой готовностью вдовошка начала болтать с незнакомцем. Там уже при его появлении оглядываться она перестала. Чтобы окончательно убедиться в том, что я на верном пути, я надел чёрные солнечные очки, вышла из салона машины, заперла её и принеждённо зашла в кафе и заняла столик неподалёку от Виктории Казаченко. На новом наблюдательном пункте я имела возможность удостовериться в своих подозрениях. Спустя несколько минут общения мужчина пылко схватил руку Виктории и попытался её поцеловать, чего вдобавок не позволила сделать, мягко шлёпнув незнакомца по щеке. Вообще-то, если незнакомый мужчина позволяет себе вольности, большинство женщин на месте вдовы отреагировали бы гораздо более резко. Виктория же как-то через чур подружески остановила его. Ощущение было такое, будто я смотрю кино, сцену, где любовники не слишком умело соблюдают конспирацию, делая вид, что незнакомы друг с другом. Понаблюдав немного за идиотским поведением этой парочки, я позволила себе заострить внимание на мужчине. Прежде мне не приходилось его встречать. Он и не похож на богатея, и в обществе шикарной Виктории смотрелся, мягко говоря, странно. Левая половина лица незнакомца была испрещена многочисленными шрамами, будто его физиономия пострадала от десятков осколков. Пожалуй, стоит уловить момент и сфотографировать эту парочку. Андрюша Мельников не откажет мне в просьбе определить, что за личность сейчас передо мной». Приняв это решение, я достала из сумки ручку и сделала тройку кадров. Стоило мне убрать ручку обратно в сумку, ко мне подошла официантка. Умудряясь следить за Викторией боковым зрением, я заказала чашку кофе и мороженое. Как только девушка отошла от моего столика, я вновь обратила взор к интересующей меня паре. Они упорно продолжали изображать незнакомцев. Я время от времени поглядывала в их сторону, не забывая при том пить кофе и есть мороженое. Очки я по-прежнему не снимала, еще не хватало быть замеченной, тогда все мое везение — насмарку. Еще через десять минут мне удалось заметить, как мужчина передвинул свою ладонь к руке Виктории, и, готова поклясться, я увидела уголок чего-то белого. Скорее всего, это был лист бумаги. «Не дурно, главное, мало кто обратит на это внимание». Однако их расчет лишь на 50% оказался верным, ведь я-то смогла понять их игру. В скором времени парень стал собираться. Он подозвал официантку и расплатился, а вдова осталась в кафе. Я решила попробовать узнать, что представляет собой спутник Виктории, поэтому, поднявшись с места и оставив плату за кофе и чаевые, направилась к выходу. Устроившись в своей машине, я дождалась, пока мужчина выйдет из кафе, и осторожно поехала за ним следом. Он шел довольно быстро, а через несколько метров тормознул машину. Вскоре машина, в которой ехал незнакомец, остановилась у какого-то невзрачного на вид здания, и интересующий меня мужчина вошел внутрь. Естественно, я последовала за ним. Пройдя по коридору, Тип вошел в дверь, на которой висела довольно любопытная табличка с надписью «Клубничка». Я, в свою очередь, толкнула дверь и вошла внутрь. Клубничка оказалась в кафе. На удивление мрачным заведением, где официанты с постными лицами ходили от столика к столику, а посетители лениво играли в преферанс. Интересующего меня мужчины нигде не было видно». Впрочем, наверняка здесь имелись еще помещения, где сейчас и мог находиться знакома Виктории. Терзаться пустыми сомнениями я не привыкла, поэтому, подойдя к бармену, спросила. «Извините, тут случайно нет еще одного выхода?» «Нет, он здесь без надобности. А в чем дело?» «Люблю поиграть в азартные игры на деньги, только муж не разрешает, следит за мной». Вот я на всякий случай спрашиваю, чтобы иметь возможность по-тихому слинять в случае его появления. Придется вам другое место поискать. Отсюда есть единственный выход, и вы через него и вошли. Жаль. Скажите, а кроме картишек и выпивки, здесь можно еще чем-нибудь побаловаться? Я решила разведать обстановку. Девушка, у нас тут не казино, а самый обыкновенный бар». — Спасибо за информацию, — поблагодарила я, — не собираюсь пока уходить. Ведь не сквозь землю же тот мужик провалился. Рано или поздно он должен появиться. — Налейте-ка мне сто грамм красного вина, — попросила я бармена. Через несколько минут мужик и в самом деле появился. Только в весьма неожиданном качестве. Вдруг полилась медленная мелодия, и на маленькой сценке появился парень с голым торсом в кожаных штанах. Это и был тот самый тип, ради которого я оказалась здесь. Между тем, мужчина стал очень хорошо танцевать под музыку. "У вас тут и стриптиз, и смеется?" спросила я у бармена, не оборачиваясь. "Если кто-нибудь закажет", невозмутимо ответил он. "Вообще-то уже месяц как этого парня на постоянную работу приняли. Чем-то он привлекает женщин, наверное, своими ужасными шрамами. Что в них такого ужасного?" «По-моему, ничего особенного». «А вот одна бизнесменша именно на эти шрамы и запала», — насмешливо произнёс бармен. «А кто он такой, этот красавчик?» — спросила я. «Дмитрий Шарапов его зовут. Может, адресок дать?» «Дайте», — ответила я, повернувшись наконец к бармену. Бармен поначалу никак не отреагировал на моё согласие, продиктовал наизусть адрес стриптизёры. Она видна не первый раз уже давал и только потом досадливо поморщился. И чего красивым бабам надо? Я посчитала его вопрос риторическим и отвечать не стала. Просто заказала ещё выпивки и устроилась за столиком во втором ряду, чтобы не сильно бросаться в глаза Дмитрию Шарапову. Лице зрее мощный торс Шарапова, я решала, как им образом поймать его на крючок, как выудить у него признания их отношения с Викторией Казаченко. Но мысли, вопреки моей воле, крутились вокруг многочисленных достоинств красавчика. Да, они явно присутствовали у него в избытке, отчего на него так активно западали молодые барышни и уже зрелые женщины. Мне же от этого Аполлона требовалось лишь одно подтверждение или наоборот, опровержение моих подозрений насчёт его причастности к преступлению. Виктория богата и красива, и он вполне мог влюбиться в неё и попытаться освободить от уз брака. Или же он преследовал корыстные цели, пытаясь женить на себе Викторию, чтобы прекратить крутить задницей на сцене. И в итоге всё снова упирается в одну проблему: как заставить парня распустить язык. По окончании представления я попыталась пробиться к Шараповым, но ничего не вышло из-за наплыва поклонниц. которых было не так уж много, но зато они отличались напористостью. Они осадили несчастного мужчину и ни в какую не давали ему уйти из зала. Присутствующие мужики тяжело вздыхали и наверняка помирали от чёрной зависти. Раз к парню так трудно подступиться здесь, может, мне удастся перехватить его на улице? Эту блестящую идею я и воплотила в жизнь, покинув душный зал клубнички. Проявляя большую выдержку, я пораждала Шарапова около получаса. В конце этого времени я уже была готова поверить в то, что он смылся из клуба через окно. Как раз в этот момент он собственной персоной показался на крыше здания. Вот так-так. Значит, не один Фадеев является любителем острых ощущений. Между тем, Дмитрий спрыгнул на крышу соседнего здания и спустился по пожарной лестнице, появившейся через несколько секунд из соседней подворотни. Я осторожно вышла из машины и последовала за ним, стараясь держаться на удалённом расстоянии и не попадаться парню на глаза. Он шёл спортивным шагом, будто маршировал. Минут через 20 поднялся по ступенькам ветхого деревянного дома на улице Чернышевского. Продолжать следовать за ним было бы неосмотрительно. Поэтому я быстро вернулась в машину, подкатила к прилежащему переулку и сидела в ней, всматриваясь в тёмное окно дома, где скрылся Дмитрий. На протяжении нескольких минут ни одно из окон не загоралось. Затем на верхнем этаже всё-таки вспыхнул тусклый свет. Посчитав это благоприятным знаком, я вышла из машины и направилась к деревянному дому. Осторожно открыв дверь, Я выгляделась в темноту и, вздохнув, смело шагнула вперёд. Половицы в доме до того жутко скрипели, что я невольно подумала, не водится ли здесь привидение. По крайней мере, обстановка для них более чем подходящая. Я поднялась к квартире, в которой, судя по моим ориентировочным расчётам, горел свет. Я собралась с духом, дотронулась до пистолета, надёжно спрятанного в сумке, и постучала. Дверь открыли через несколько секунд, будто хозяин этой берлоги ждал посетителя. Извините за беспокойство, пролепетала я ласковым голосом, решив прикинуться безвредной тихоней. Вышарапыв Дмитрий. Да, пустим, приятным тенором ответил мужчина и как нарочно повернулся так, чтобы свет из комнаты падал на его левую щёку с шрамами. «Вот и хорошо, а я к вам пришла, вот уж и не думала, что удастся застать. Откуда вам известно мое имя? Я в клубничке вас видела, там и имя узнала. Вы так потрясающе танцевали!» С явным восхищением похвалила я своего собеседника. «К сожалению, моя лесть не произвела на него положительного впечатления». И что с того? Многие меня видят. Что же мне теперь, устраивать приёмные дни для особо озабоченных дамочек? неожиданно резким тоном осведомился Шарапов. Похоже, я ошиблась в оценке его характера. Он казался мне покорителем женских сердец, а вовсе не женаненавистником. Но сейчас поведение его соответствовало как раз этому типу мужчин. И как спрашивается с таким разговаривать? Хорошо, что при мне жучок имеется. В случае чего смогу оставить его в квартире. Главное добиться, чтобы он меня пропустил внутрь. Вы только не смейтесь, пожалуйста, над моей маленькой просьбой, пролеяла я, сообразив, каким образом пройти в квартиру Шарапова. И дело в том, что у моей мамы навязчивая идея выдать меня замуж в ближайшее время. В избежании этого неприятного для меня события я хотела успокоить её, показав своего жениха. Я думала вы согласитесь немного помочь мне с чего вы решили что я соглашусь играть роль жениха за семейным мужином просто я девушка уже ночью на дворе и вам лучше отправиться домой ищить неприятности на свою голову с другими людьми и учтите интимных услуг я не оказываю даже за деньги у меня безвыходное положение ведь я прошу о таком пустяке Тихим голосом продолжила я, неудержимо кланяясь в сторону. Надеюсь, я не разучилась падать в обмороки. В последний момент Шарапа всё-таки подхватила меня, не дав упасть перед своей дверью, и громко чертыхнулся. Естественно, ему ничего не оставалось, как отнести моё внезапно слабевшее тело в освещённую комнату и положить меня на диванчик. Попытка упасть я провела весьма удачно, и сумка осталась в моих руках, чем я очень обрадовалась, когда после бесплодных попыток привести меня в чувство, состоящих в активном похлопывании по щекам, Шарапов отправился на кухню, очевидно за стаканом воды. Я тут же осторожно приоткрыла глаза и осмотрела комнату. Драгоценные секунды проходили, но мне удалось быстро достать из сумки подслушивающее устройство и прицепить его к одному диванчика. В следующее мгновение я приняла прежнюю позу. Шарапов на самом деле принёс стакан воды и брызнул ею мне в лицо. Следуя собственному сценарию, я постепенно стала приходить в себя. Сначала затрепетали ресницы, потом я открыла глаза, озадаченно нахмурила брови и села на диванчике. — Со мной что-то произошло? — тоненьким голоском спросила я, продолжая прикидываться дурочкой. — Вы упали в обморок, — недовольно ответил Шарапов. — Ах, извините, у меня и в мыслях не было оскорбить вас своим предложением, — созналась я, устаившись в пол. — Я сожалею. — Одного раза извиниться вполне достаточно. Теперь не могли бы вы уйти, — раздраженно произнес мужчина. Мне пришлось в спешном порядке, рассыпаясь в извинениях, уйти из квартиры Шарапова. Да уж, не повезло мне с ним. Я не предполагала, что он окажется настолько грубым человеком. Даже на порог не хотел пускать. В Виктории Казаченко он наверняка не ведёт себя как первобытный дикарь. С таким характером ему не стриптизёром быть, а охранником при каком-нибудь новом русском. Впрочем, жаловаться мне не стоит. Жучок благополучно установлен, и остаётся только послушать, чем живёт господин Шарапов в нерабочее время. Для этого я вышла из дома и, устроившись в машине, отъехала на небольшое расстояние. Затем сразу же достала из сумки наушники и нацепила их. В комнате, где я только что находилась, не раздавалось даже шороха, будто Шарапова там и вовсе не было. Тишина стояла примерно в течение часа, по истечении которого раздался телефонный звонок. Мне отчётливо было слышно, как Шарапов передвигается по квартире и как он отвечает на задаваемые собеседником вопросы. Суть их беседы сводилась к одному свидание. Мне удалось узнать о месте свидания и времени. Судя по интонациям, Шарапов беседовал с женщиной, к которой он питает довольно серьёзные чувства. Чем чёрт не шутит, может быть, он разговаривал с Викторией? Поскольку встречу они назначили на завтрашний полдень, то не имело смысла бодрствовать целую ночь напролёт в ущерб собственному здоровью, как я уже готова была сделать поначалу. Пожалуй, отправлюсь-ка я домой и высплюсь хорошенько перед решающим моментом, как бы не пропустить что-нибудь важное при встрече Шарапова с загадочной женщиной.